Глава 24. Авария. Аркадий настаивал на поездке к академику. Мариночка, мы с тобой столько времени упустили, были бы уже в Шоколандзе и миллионы не знали, куда девать. Мариночка, с нового лета подходит к концу, нужно поспешить. Жду тебя с нетерпением и огромной любовью. Марина решила, что нужно съездить. Хуже точно не будет. Заодно и на море отдохнёт, здоровье поправит. И муж соскучится, а может быть, как это всегда бывало, их отношения по её возвращению с юга наладятся. Говорят, разлука настоящую любовь усиливает, а не настоящую убивает. Аркадий снова писал километровые послания: Мариночка, я тебя люблю. Мы оба любим друг друга. Мы хотим быть друг с другом, мы дорожим друг друг, мы своей любовью. Так бывает один раз в жизни, такой подарок жизнь делает один раз. Я это вижу, чувствую и знаю. Ты тоже. Мы оба идеально подходим друг другу, а при этом я ищу и умный, и лучший всех. И у нас дела с тобой пойдут так, что будем только деньги грести лопатой. И ты тоже очень умна, во всём. Как же мы с тобой поступим? Как ты поступишь, зная, что я тебя люблю? Приезжай скорее, приезжай. Твой навечно Аркаша. Голова была ватная, в ней всё разрастался туман. Но после разговора с Аркадием Марине показалось, что никаких проблем уже не существует вовсе. Он всегда на неё успокаивающе действовал, убаюкивая своими бесконечными признаниями. Марина всё же приняла приглашение и сама ответила академику. Она решила ехать в дорогу на своей машине. Снова придётся врать мужу, что поедет в санаторий, поправить расшатавшееся здоровье. Муж, на удивление, был только рад, что она, наконец, отойдет от форумов и психологии. «Поезжай, может быть, мозги проветрятся, и поймешь, что люди живут, а не прозябают на форумах. Как они тебя в оборот взяли? Эти мошенники! Тебя уже не узнает никто, на бледную тень, похоже. Ничего, съезди, посмотри на отдыхающих, может, мозги на место встанут». «Поймешь, что важнее здоровья ничего на свете нет». Вечером Марина, по обыкновению уложив детей, решила лечь спать в зале. Ей приснился странный сон. Она едет по дороге, а навстречу на огромной скорости мчится больше грузный автомобиль. Она пытается свернуть в сторону, но руль неожиданно отказывается слушаться. Потерявшая управление машина несется вперед. Анна замирает и с ужасом ждёт, когда её машину раздавит в смятку стремительно надвигающийся встречный грузовик. Ей стало страшно, и она проснулась. Утром она собрала небольшую сумку, попрощалась с мужем и детьми и отправилась в дорогу. Не отъехав и 100 километров по трассе, вдруг увидела Что по встречной полосе едет кортеж с правительственными машинами, а по обочинам дороги несутся милицейские машины с мигалками. По громкоговорителю объявили: "Немедленно уступить дорогу". Она сама не заметила, как две машины, отделившиеся от кортежа из больших чёрных лимузинов, моментально прижали Lexus к обочине, и её чуть не сбили. Когда они проехали мимо, она вышла из машины и сама не поняла, как осталась жива. Ноги у неё так дрожали, что она никак не могла попасть ими на педали газа и тормоза. Значит, сон оказался вещим. Она развернулась и поехала по дороге к дому. Войдя в коридор, положила телефон на тумбочку и вышла во двор, посидеть немного в кресле-качалке. и прийти в себя после нервного потрясения. муж вышел во двор с её телефоном. ей звонили по работе. подав ей телефонный аппарат и дождавшись, пока она ответит на звонок, он сел рядом. Марина, ты, конечно, будешь обижаться, но я только что прочитал все твои последние сообщения, и это увы меня совсем не обрадовало. Марина покраснела. Муж печально вздохнул, но сказал только: "Подумай, Марина, этот путь тебя до добра не доведёт. Неужели ты не видишь, что тебя взяли в обработку ловкие и умные мошенники?" Теперь он просматривал её переписку, зная и чувствовал, что с ней творится что-то нехорошее, и у него заканчивалось терпение. Всё чаще отсутствовал дома. Марина знала, что он ездит к любовнице каждый день, проводит там много времени, а она наверняка поёт ему песни о том, что его жена с бленди вшает больших денег предпринимательница, которая совсем не смотрит за детьми, а общается со сворой больных на голову психологов. И ведь это, пожалуй, правда. И что Марина может поделать? Мариночка, любимая, я твой навсегда. — писал Аркадий. — Мариночка, я тебя очень люблю. Я что-то значу для тебя. Скажи хоть что-нибудь, можно даже одним словом. Я тебя люблю, люблю, люблю. Ты моя самая большая драгоценность, самая близкая и самая родная. Что бы ни было, ты мне дороже всего. Пожалуйста, поверь мне. Его слова обволакивали и усыпляли, рождали ощущение покоя. Узнав о том, что она чуть не попала в аварию, он сильно распереживался. Девочка моя, ты для меня весь мир, весь свет на тебе клина. Ты моя половинка. Берегись себя, прошу тебя. Да как же так получилось? Мне жаль, Аркадий, но с такими дальними поездками нужно пока по временить. Сожалею, что я тебя разочаровала. Мариночка, ничего ты меня не разочаровала. Я люблю тебя такую, какая ты есть. Мне и не надо другой. Ты мне сегодня напишешь, буду ждать. Целую. Переписка продолжалась бесконечно. Муж уехал по работе в Словакию на несколько дней. Подписать договор с поставщиками Машенька еще больше подросла Свои четыре с половиной года она была развита не по годам Говорила умными фразами и задавала миллионы вопросов Дочка уже ходила в садик Но Наташа все равно приходила и помогала Она искренне привязалась к девочке Да и деньги в их семье отнюдь не были лишними А сегодня утром малышка проснулась с температурой. Хоть температура и не была критически высокой, но Марина решила, что нужно отвести дочку в поликлинику, показать врачу. Наверное, и правда, в ней проснулись какие-то экстрасенсорные способности, потому что тут же позвонил Аркадий. Он волновался, что произошло с ребёнком, спрашивал, когда она собирается посетить врача. интересовался, хорошие ли у них в городе врачи. Разговаривая с ним, она вдруг ясно представила себя на перекрестке в тяжелой аварийной ситуации. Что за дурные мысли лезут ей в голову? Она попыталась сосредоточиться. Они с дочкой быстро прошли осмотр у врача и получили рецепт с самым простым и безвредным лекарством от простуды. Вообще та их врач не охотно выписывала лекарства. Обычно она советовала не злоупотреблять химией и пойти девочку при малейших признаках простуды чаем с малиной или мёдом. Они уже возвращались домой. Маша по своему обыкновению трещала без умолку и рассказывала, что делала вчера в садике. Марина спокойно встала на перекрёстке в центре города, когда загорелся красный сигнал светофора. Она посмотрела в зеркало заднего вида. Между ней и большим недорожником был целый пешеходный переход. Даже поставила машину на паркинг, что делала крайне редко, в исключительных случаях. Хорошо, что у неё машина с коробкой автомат. Она и так никуда не покатится. Снова позвонил Аркадий. Наверное, волнуется, что сказал врач, подумала Марина. Она потянулась за телефоном, чтобы ответить на звонок. И тут же машина содрогнулась от удара. Послышался ужасный громкий скрежет металла о металл. Машина дёрнулась от жуткого удара, её вынесло вперёд, на перекрёсток, а потом развернуло. и вынесла на встречную полосу. Марина судорожно вцепилась в руль двумя руками, но он отказывался повиноваться, ведь машина стояла на паркинге. Как же так водитель умудрился сначала встать, а потом решил рвануть на красный и пересечь пешеходный переход, протаранив ее своим джипом? Марина с остановившимся на несколько мгновений сердцем обернулась назад, и со страхом спросила дочку: "Малышка, ты цела?" К счастью, и она, и Маша были пристёгнуты ремнями безопасности, никто не пострадал. Машенька даже испугаться не успела. В них врезался серый внедорожник, и зад у Лексуса был помят так, что в восстановлению, скорее всего, не подлежал. Она вышла из машины, вышел и горе водитель. Он тут же поставила аварийный знак и позвонила со своего телефона в отделение ГИБДД. Подъехавшие гаишники проверили документы у неё и у виновника аварии и приказали расчистить место аварии и обоим проехать в отделение. Но сначала Марина позвонила Наташе и завезла Машу к ней домой. Хорошо, хоть пострадал только зад, и машина была на ходу. Мужа нет сегодня, приедет поздно ночью. Пусть Маша у вас переночует, попросила она. Да, конечно, какие проблемы, Марина. Утром я сама её привезу к вам. Мальчишки только рады будут, наиграются с лась большой компанией, легко согласилась Наташа. Марина поехала в ГИБДД, но когда приехала, оказалось, что её ждут не в этом отделении. Что у вас с головой? Спросил сотрудник: "Вам же называли адрес, внимательнее нужно быть". Она поехала туда, куда нужно. Её послали проходить освидетельствоние у нарколога, а потом съездить написать заявление в свою страховую компанию. Побывала и там, потом снова приехала в отделение. Вместе с сотрудником в тесном узеньком и маленьком помещении они долго ждали виновника аварии. В кабинет зашли два широкоплечих служителя закона и, окинув Марину злым, ненавидящим взглядом, сказали грубо: "Кто это у нас тут владелец Lexusа? Чем же нужно работать, чтобы на такую машину заработать? Каким местом?" Марина промолчала, не в первый раз её тыкают дорогой машиной. Как же был прав Дмитрий, что не стоит покупать такую машину, если ты женщина. Был бы за рулём мужчина, ни у кого таких вопросов бы не возникало. Когда она ещё только начинала предпринимательскую деятельность, приехала на Мерседесе в фирму по ремонту кассового оборудования, а там один пьяный как начал орать: "Вон вы, суки богатые на мерсах ездите!" А я рвань под заборная, по вашему мнению, на велосипеде на работу приезжаю. А вам кто мешает разозлиться, Марина? Берите, допредпринимайте, да сколько влезет. Мужики там хорошие, успокоили его быстро. Ты что, говорят, это наш лучший клиент. Не смей её обижать. И сотрудничали они с тех пор долгие годы, и сотрудничают сейчас. Так что нечего удивляться нападкам и наездам со стороны инспекторов дорожной службы. Наконец, прервав её воспоминания, в дверях кабинета возник рослый, широкоплечий мужчина в толстом свитере и джинсах, с короткой стрижкой ёжиком. Горе водитель. Когда всё произошло, она не успела его толком рассмотреть. Увидев Марину, он начал просить её умолять Девушка, давайте разойдёмся мирно. Ну войдите в моё положение. Не знаю, что на меня нашло. Я же уже затормозил перед перекрёстком, и тут какая-то неведомая сила вынесла меня вперёд. Вчера ещё нужно было страховку продлить на машину. Каюсь, не успел, замотался. Ну что мне теперь делать? Виноват, конечно. Я полностью оплачу ремонт. Дальше вообще оказалось, что машина не его, а принадлежит фирме, на которой он работает. «Я влип по полной программе, не знаю, что теперь делать», — пожаловался он. «Девушка, вы же добрая, к тому же машина у вас хорошая. Значит, муж молодец, купил такую игрушку. У меня ведь тоже дети, двое, жена в декрете, не работает, и мы вовсе не шикуем, детей кормить нечем». Этот шкаф так стонал и плакал, что Марина решила пойти ему навстречу. Разные ведь бывают жизненные обстоятельства, и о товари и никто не застрахован. Мужчина обрадовался и оставил адрес, куда нужно пригнать её Лексус для ремонта, чтобы обойтись без услуг страховой компании. А со мной что творится? Голова ватная, туманно расстает, подумала Марина. Она не хотела сообщать мужу об аварии, но объяснять всё равно придётся. Машину она отгонит в ремонт завтра, а сегодня нужно в 2 часа ночи встретить мужа с поезда. Он же не слепой, чтобы не заметить отсутствие автомобиля во дворе. Марина заехала домой, покормила Сашу, который как раз пришёл из школы, и дала ему инструкции. Сынок, ты остаёшься дома за старшего. один дома. Помнишь, как в твоём любимом фильме: "Будь умницей, если что, тебя альфа охраняет. Во дворник то чужой не зайдёт". Она приказала альфе: "Охраняй". Потом выгнала из гаража джип и поехала на вокзал. И вдруг в голове у неё что-то щёлкнуло. Она ясно представила, как Саша встал, вышел на кухню и поставил на плиту чайник. Газ включался легко. Сын прекрасно знал, как щёлкнуть кнопкой. Потом внезапно испугался. Он всегда боялся оставаться дома в одиночестве и забился в угол в своей детской комнате. Вода в чайнике на плите полностью выкипела. Она на полной скорости развернула машину и помчалась домой, проклиная обстоятельства, вечную спешку. и то, что у них ребенок постоянно остается дома один. Так и есть. Перепуганный Саша сидел в углу в своей комнате. На кухне горела газовая конфорка, а на ней дымился обуглившийся чайник. Удивительно, что еще не начался пожар. До беды оставалось буквально несколько минут. Она позвонила мужу, что задерживается, одела Сашу и посадила его в машину. Мам, ночь на дворе, куда мы поедем, попытался он сопротивляться. Поедем папу встречать. Больше тебя одного дома не оставлю, пока тебе не исполнится 15 лет, пообещала сыну Марина. Когда муж вышел из поезда и сел на сиденье Lexus'а, сильно удивился, что Саша не дома в своей постели, а с ней Марина рассказала обо всём и призналась в том, что попала в аварию. К её огромному удивлению муж мягко сказал: "Да не переживай так. Железо оно и есть железо. Главное, что все целы". "Максим, со мной действительно что-то не то происходит. Я должна во всём разобраться. Именно для этого я собираюсь поехать в Москву учиться". Мне не нравится, как этот гипнотизёр воздействует на мою голову. Так может, для начала прекратить полностью общение с ним, недовольно сказал муж. Если бы это было так легко. Я боюсь за детей. Я думаю, он не только гипнозом обладает. Мне кажется, что-то очень странное происходит со мной. Нет, что-то страшное. Я не могу всего тебе объяснить. Но всё очень сложно. Глупости, сказал муж. Просто тебя слишком увлекли игры на дурацких форумах и общение с идиотами. Накрутила сама себя так, что уже собственной тени боишься. Но к её огромному удивлению, учиться всё же отпустил, тем более что занятия были всего лишь два раза в месяц: 2 дня в Москве, а остальное домашняя работа. Марина порадовалась, какой же понимающий у нее Максим, и за аварию не стал ругать или возмущаться ее глупостью и невнимательностью. Даже снова сочувственно сказал «Да не расстраивайся ты так из-за железа, забудь». Другой бы курицей обозвал и вообще машину отобрал. Мужу она не стала рассказывать. Аркадий рассказал о том, что сейчас беспокоило её сильнее всего. Аркадий, я не понимаю, что со мной происходит. Откуда-то у меня появились паранормальные способности. Раньше я ими никогда не обладала. Мои сны стали сбываться, и я даже вижу то, что происходит дома, когда меня там нет. Это результат общения со мной, я думаю, серьёзно сказала Аркадий. Она решила довериться ему и рассказать о том, какие выводы сделала после произошедшей аварии. А вы знаете, что у меня разбитая машина всегда значала начало, начало нового этапа в жизни. Сначала у нас был Mercedes, потом Opel Ascona, потом Volkswagen, Audi, а потом Toyota Camry. И каждый раз после того, как кто-то разбивал эти машины, Наша жизнь начинала течь по-другому, в новом направлении. «Да это просто отлично, Марина. Вот видите, судьба сама дает вам знаки, показывает, что нужно делать. Нельзя жить постоянно в состоянии нервного перенапряжения. Нужно переключиться и что-то решать в своей жизни. Психология будет сейчас как раз кстати». а общение на форуме отвлекает от неразрешимых проблем в жизни, приносит успокоение и удовольствие. Общение с интересными людьми. «Я тоже так думаю», – счастливо засмеялась Марина. Вот если бы ее собственный муж всегда так поддерживал и понимал, что ей нужно самой со всем разобраться, а его хватило только на то, чтобы, скрипя сердце, Отпустите её учиться.